Глава тридцать первая Я дала себе слово, что между мной и Арсеном не будет недомолвок, поэтому этим же вечером признаюсь ему, что слышал разговор в кабинете. Описываю, как все случилось, и для убедительности демонстрирую принятый звонок. Арсен хмурится, проверяет в своем телефоне исходящие и снова морщит лоб. «Да, звонок был, но я не звонил тебе». «Наверное, нажался в кармане на повтор. «Ты нанял этого мужчину, чтобы он помог тебе?» «Да, маленькая. Это Константин Аверин. Мне вы рекомендовали как лучшего. Ты сама понимаешь, что эта сфера моей деятельности не предполагает широкую огласку. Я не могу отправить того же Алексея или кого-то еще. Мне нужен человек, который сумеет решить вопрос и сохранить конфиденциальность. А эта девушка, Ольга... Леша провел расследование и выяснил, что совсем недавно Аверин вел дело, связанное с ее сестрой. «Совершил успешно. У него вообще довольно низкий процент провальных дел. Я сразу остановился на его кандидатуре. Он упорно отказывался даже на связь выходить. Стоило мне озвучить предварительно, с кем ему придется иметь дело. Он в нее влюблен?» Арсен щелкает меня по носу, а потом туда же целует. «Ох, эти девочки! Все им любовь подавай!» Но тут ты права, гадка. Он на нее запал и достаточно сильно. Мне кажется, она тоже к нему неровно дышит. Но что там у них не срослось, я не знаю. Да мне не интересно Но я подумал, что если попробовать его спровоцировать нашим общением с Ольгой, он поведется. Я не ошибся. Он повелся. А Ольга согласилась мне помочь. Пытаюсь переварить услышанное потом изумленно таращусь на Арсена. «Ты за ней ухаживаешь? Ты хочешь заставить его ревновать?» Арсен вмиг сгребает меня в охапку и шепчет в ухо, «Кто тут уже глазками сверкает? Моя девочка ревнивая пытается меня поцеловать, но я закрываюсь. Пускай сначала скажет правду. Не ревновать, а гадка. Заинтриговать. Я познакомил вас с Ольгой, чтобы она знала, у меня есть жена и сын, которых я люблю». Она слишком порядочная девушка, чтобы изображать интерес в отношении ее. Мы создали иллюзию. Ольга несколько раз приезжала в этот дом, мы с ней один раз поужинали. Этого оказалось достаточно, чтобы Авериан клюнул, бросил своих сомалийских пиратов и примчался сюда. Теперь он смотрит на нас и ломает голову. Какого рода между нами отношения? И какого же? Что тебе так смешно? Я злюсь не на шутку, он все лезет с поцелуями. Потом ему надоедают со мной сражаться, он легко скручивает назад мои руки и усаживает меня себе на колени. Все. Сиди и слушай. Мы ведем себя так, как ведут себя сотрудники в офисе. Но этот Аверин, видно, такой же ревнивый, как одна моя знакомая хулиганистая девочка. Расчет на то и был, что он в стремлении выяснить, что нас связывает, на самом деле согласиться на мое предложение. Он согласился но с условием, что Ольга будет его сопровождать. вас что-то связывает?» «Конечно. Договоренности. Она помогает меня заорканить, а веренно я помогаю ей подтвердить свой диплом врача в любой стране мира. А зачем тебе ехать с ними? Если бы ты видела, какие разряды между ними пробегают, ты бы тоже поехала», — смеется Арсен, продолжая одной рукой удерживать у меня за спиной обе мои руки. «Иначе они забурятся куда-нибудь подальше, а про бриллиант никто не вспомнит». Он замолкает, вижу, собирается с духом. Я ждала этот вопрос и рада, что он его задал. Это значит, что Арсен тоже не хочет допускать любую, даже самую маленькую, недосказанность, но при этом боится меня расстроить. Наконец он решается. «Почему ты не отключилась?» — Агатка спрашивает после паузы. Я освобождаю руки, беру его лицо в ладони и сама целую». «Долго и вкусно. А потом пишу. Потому что я могу тебе помочь.» «Ничего не выйдет, а гадка, как ты себе это представляешь», — качает глава Арсена. «А нижний лофик базарный. Думаешь, на слово поверьте, экспертизу не закажут? Мы ее пройдем, вот увидишь. Просто доверься мне». Арсен трет виски, вскакивает и начинает ходить по террасе. «Мы там завтракаем, потом Арсен повезет меня в хранилище, куда с приисков доставили образцы камней. Их отбирали строго в соответствии с теми требованиями, которые я указала. Я как-то набралась смелости и спросила Арсена про прииски. Оказывается, он выменял их у Макара на Эву с Машкой, уже догадываясь, кто ему. Эва. Мало ли, что ему потом в голову стукнет, объяснил мне муж. «А у Машки прииски уже есть». Арсен не верит, что из моей затеи может что-то получиться. Сегодня вечером они уезжают втроем, Арсен, Ольга и Константин Маркович. Мне понравилась девушка с грустными глазами. Арсен сказал, что они влюблены друг в друга, но почему-то это скрывают. Я, наверное, стала слишком сентиментальна, но мне очень хочется для Ольги хоть капельку счастья. В машине Арсен всю дорогу хмурит брови, крепко держит меня за арку, как будто я могу сбежать. Кладу ему на плечо голову, устраиваюсь поудобнее и закрываю глаза. Я предложила ему сделать копию камня, который украли у саудовского принца. Нарсен посмотрел на меня как на сумасшедшую и начал объяснять, что обнаружить подделку можно будет даже на коленке, если мы возьмем синтетический материал. Но я не собираюсь использовать ни кубический циркон, ни моасанит Там даже гемологом не надо быть, достаточно посмотреть на любой предмет сквозь камень». Бриллиант непрозрачен, а сквозь искусственный камень все видно. «Мы подберем подходящий камень среди сапфиров или топазов нужного оттенка», — написал я ему. Мой прямый муж поджал губы и, видимо, решил, что как раз будет чем меня занять, пока он будет в отъезде. «В хранилище перед нами выкладывают несколько десятков камней. Каждый беру в руки, подношу к лицу, прикладываюсь ухом, как к ракушке». Арсен смотрит на меня круглыми глазами. Со стороны может показаться, что я их обнюхиваю, но это не так. Обычно я с ними говорю. И они мне отвечают. Нужный камень находится одним из последних. и Его цвет очень похож на тот, что я ищу. Указываю на него Арсену, а тот лишь плечами пожимает. Понимая его, я сама бы так реагировала, еще бы пальцем у виска покрутила. Но, похоже, мой муж научился мне доверять — потому что больше не спорит и распоряжение относительно первичной обработки. Сегодня Арсен уехал. Я не начинал работу до его отъезда. Моншер проговорился, что они с Аверином и Ольгой едут к Давиду Данилевскому, известному коллекционеру. Константин Маркович утверждает, что бриллиант у него. Арсен тоже в этом уверен, он выяснил по своим каналам. И в некотором роде они правы. Давид действительно купил камень на тайном аукционе, но они не знают главного, чего знаю я. Иду в мастерскую. На столе лежит выбранный мною камень рядом фотографии саудовского бриллианта с разных ракурсов. И Харсен запросил по моей просьбе. Откладываю фото в сторону, они мне не понадобятся. Только не специалист может поверить, что качественную копию реально изготовить по фотографии. У меня будет другой источник вдохновения. Беру зайца и аккуратно вспарываю шов, соединяющий голову с туловищем. Осторожно застаю из набитой ваты головы заготовку из сапфира. Этот оттенок считается одним из самых редких в природе. Небесно-голубой. Папа писал, что его привезли из Индии. Камень, отобранный с приисков, прячу в зайца. Обычные сапфиры не настолько похожи на бриллианты, чтобы их нельзя было отличить. Но если в камне есть вкрапления по форме, напоминающие звезду, то после огранки свет, проникая вглубь, преломляется и отражается так, что прозрачная часть кристалла светится изнутри. Такие камни тоже редкости, сейчас я держу в руках один из них. Теперь главная правильная огранка. Но мне будет несложно, потому что у меня есть кое-что получше. Фотографии. Беру куклу и вспарываю шов, ладонь нагревается до ощутимо высокой температуры, где я извлекаю из тропичной головы ослепительно сверкающий и переливающийся, будто он усеян звездной пыльцой, бриллиант небесно-голубого оттенка. Смотрю на лежащий передо мной бриллиант, вглядываясь в искрящиеся грани и понимаю тех, кто потерял из-за него разум. Камень обладает поистине гипнотическим действием. Он завораживает, влечет, от него невозможно оторвать взгляд — «Представляю тех, кто, как я, восхищенно любовался мерцающей пыльцой, и напоминаю себе, что из них в живых остались единицы. Спина покрывается мурашками, теперь в холодном свете лампы это мерцание кажется мне зловещим. «В больших старых камнях каждая грань может рассказать о каком-нибудь кровавом злодеянии», — писал классик. Этот бриллиант еще достаточно молод, но его послужной список уже ужасающе длинный, ювелир которого заставили подделать драгоценности. Его жена и дочь, тайские полицейские, саудовские дипломаты, друг королевской семьи, попытавшиеся в одиночку раскрыть тайну исчезновения похищенных драгоценностей. Провожу пальцем по сверкающим граням. Одна из них может рассказать о моем Моем отце. Другая чуть не стала причиной смерти Давида Данилевского и уж точно лежит в основе несчастного случая, усадившего его в инвалидное кресло, я почти убеждена, что именно поэтому он не стал искать исчезнувший камень. «Моего отца убили из-за бриллианта», — он написал об этом в письме. Данилевский вышел на него и попросил изготовить копию, которую невозможно было бы отличить от оригинала, — Отец загорелся идеей, разыскал подходящий камень, который тоже стоил немало, но успел только начать огранку. Он не знал, зачем Данилевскому копия. Оригинал тот купил на тайном аукционе, возможно, хотел обезопасить себя от обвинения в скупке краденого, в случае чего предъявив подделку. Все-таки он коллекционер с мировым именем, и его репутация могла пострадать. Еще одна жертва камня, которая не смогла преодолеть его дьявольского влечения — Но за камнем охотились, и когда отец понял, в какую историю втянул его Давид, было уже поздно. С Давидом произошел несчастный случай. Оборвался трос для банджи-джампинга. Отец спрятал оба камня в игрушках, а мне написал письмо, которое я прочла только спустя годы. Он хотел распилить камень, но не смог, как и все, поддался его переливающемуся очарованию. Купился на его коварный блеск. Поменял несколько лет иллюзорного обладания камнем на счастливую жизнь, в которой у него было все. Любимая семья, работа, репутация и уважение. Закрываю бриллиант ладонью и крепко сжимаю. Я не скажу о нем Арсену. Этот камень не должен вернуться в мир и снова забирать жизни. Слишком бесценно каждый из них. Я начала это понимать только сейчас, когда внутри меня растет мой ребенок. «Скоро он родится, теперь я много об этом думаю. Еще два месяца он будет жить у меня в животе, потом роды, а потом все только начнется, это я уже хорошо знаю по Янушу, и это знает каждая женщина, у которой есть ребенок». Знает, что такое не спать, кормить, купать, носить на руках, когда режутся зубки, сидеть у его кровати, когда он болеет, утренники в саду, прогулки, дни рождения, первый класс, уроки, завтраки в школу, горы прочитанных книг, сотни рассказанных на ночь сказок. Вместе с каждым маленьким человечком рождается целая вселенная, которая разрастается до бескрайних пределов. На это идут десятилетия. А чтобы уничтожить ее, достаточно нескольких секунд. Я сделаю копию, которую от оригинала сможет отличить только специальная гемологическая экспертиза. А потом постараюсь его заменить. Арсену нужна моя помощь. Я помогу своему мужчине. и Я не нарушу волю отца, этот бриллиант не вернется обратно в мир людей. Я распилю его на части он утратит свою зловещую силу. Я дала слово не обманывать арсена, но я не позволю бездушному камню назвать очередную грань именем мужчины, которого люблю больше жизни.